Или какие там уракшасы, были творческие планы на наш счёт. Хотя с моей точки зрения, орий пулемётчик был куда полезнее отряду, чем штуцероносец. Не припрётся. И в любом случае, я стороже я наставила. Никто сюда тихо не придёт, разве что сам Пантелей. А если Пантелей? А если Пантелей, то он нам и нужен. Разберёмся. Устало пробормотал я, перевернулся с боку на спину.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 отдающим божественным виноградам со склонов прибрежного хребта. Хорошо. К фляжке Илари уже приложилась и Маша. А гномы достали флягу с водкой и, помянув бороду прародителя, залили в себе по паре стопок, закусив чесночными сухариками. Коне обнаружили прямо за воротами усадьбы, через которые мы вышли осмотреть окрестности. Большая конюшня, в которой было больше двух десятков лошадей и мулов,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 Кто можно сказать, за портал мы прорвались. Идея сдать вампира местным охотникам оказалась для нас удачной. Потери были только у них. Тела троих норлингов мы сожгли, побрызгав друидским очищающим зельем. У норлингов только такое погребение в обычае, так что сделали всё правильно. Оред даже на их языке прощальную вису прочёл, обращение к Ватану и Тору.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 И даже непонятно, откуда она берётся. Слышал я теорию, и она мне внушает большое доверие, что в болотах этих порталы из нижних планов, причём в разных болотах из разных. Вот из них обитатели этих самых планов и выползают. Со слов Дроегара выходило, что сама дорога безопасна, по крайней мере, частично, однако ночевать и на ней не рекомендуется. Все, кто здесь ездил, всегда выезжали с раннего утра.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 Ночь прошла спокойно. В зале горел очаг. Старошки, которые расставила Маша, никаких сигналов не подавали. Думаю, что причиной тому было вампирское гнездо, которое процветало в этой усадьбе до нашего визита. Вампир ведь чем уникален? Он одновременно и нежить, потому что мертвец живой, и нечесть, потому что человеческое естество заменено демоном. И именно вампира не трогает ни одна тварь. Потому что даже обычным монстрам, которым все равно кого рвать, неднеющая лишь в силу действия магии мертвая плоть не по вкусу. Кстати, во многих местах вампиров считали чуть ли не повелителями всей нечисти и нежити. Да только эта болтовня глупая. Просто они везде за своих. Или всем на вкус противны. Стали мы перед самым рассветом. Освобожденные рабы Друигары не обманули –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 Да и поехали втроём на трёх конях и с шестью мулами на север, в сторону обжитых земель. Путь им предстоял далёкий, почти к нарлагу, ехать и ехать. А мы по той же дороге направились на юг, вытянувшись в кавалькаду. Вспомнилась драгунская бытность моя, хоть с тех пор с конями дела почти не имел. Конёк попался одна времени на резвы и спокойный, да ещё и и находит с хазарской породы.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 Стрекатали сверчки, почувствовавшие уже летнюю жару и радующиеся солнцу. Журчали ручьи, пробивающиеся через заросшие зеленью низины, плеща маленькими водопадами. Время от времени видели мы горных кроликов, которые нас совершенно не боялись. И ещё я сделал резонный вывод, что люди на них тут не охотятся, а значит, люди бывают редко. Солнце только взошло из-за хребтов. Ночная нечисть уже скрылась. Коне шли бодро, и настроение поднялось. Что ждёт нас впереди, только сама судьба оведает. Но то, что ожидало нас позади, мы всё же прошли. И через вампиров прорвались, и от самой слуги чёрной богини отбились. А это многого стоит. Такие мы орлы, понимаешь. К радости моей Маша в верховой езде оказалась достаточно искушена, и с ней проблем не было. С лаби проблем не бывает вообще. Если ей подраться не с кем, а вот гном и конями оказались в отношениях натянутых. Непривычно они к верховой езде. Вот и ёрзают в сёдлах, но тут уж ничего не поделаешь, пешком не пойдём. Они это понимали тоже, поэтому лишь сопели, кряхтели и вздыхали, но не жаловались. Маша понемногу подколдовывала, неспешно, не напрягая сил, заливая в свой амулет какие-то боевые заклинания. Тонкая нитка силы тянулась откуда-то сверху, собираясь в крошечный прохладный вихрь возле звезды с алмазом в центре, что висела у неё на груди. Это хорошо. Глядишь, случишь его и отбиться поможет, и силы сохранит. Она у нас теперь чуть не за главную ударную силу. Тяжёлая артиллерия, невзирая на хрупкое сложение. А про ловушки тебе точно никто ничего не говорил. Неожиданно спросила подъехавшая Лари, словно продолжая прерванный разговор. Не говорили, покачал я головой. Думаешь, могут быть? Здесь 2 дня пути, всё же. Ну и когда по этому пути в последний раз ездили? с иронией спросила она. Несколько дней не ездили, это точно, уверенно сказал я. Тут и минимума знаний по следопытству достаточно, чтобы понять, что дорога эта в основном простаивает.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 А чего зверяя окончательно. Затем едем мы, а он на нас кидается немедленно, объяснил я. Медведь? уточнила она. Так, «Да, к примеру, я даже случай знаю, как в одном месте трёх этеркапов к одной поляне привязали, хотя они друг друга терпеть не могут. Никто мимо пройти не мог, всех жрали. И что? очень не конкретно уточнила Маша. Что? переспросил я. Да сбросили 4 напалмовых контейнера с самолёта и пожгли всё к демоновой бабушке. Это эльфы в лебедежье на нашу разведку такую ловушку устроили. Два патруля пропало в полном составе, вляпались в паутину. А я со змеями в тоннеле встречалась, сказала Маша. Сразу не почувствовала, а потом едва сбежать успела. Их там не только держали заклинанием, но ещё и подманивали ото всюду. Столько набралось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 Слева и справа сквозь неё просвечивали бака зарослей мхом валунов, жужжали комары. В середине лощины серебрился и играл мелкий ручей, а дорога пересекала его вброд. Насторожился я тогда, когда помимо лёгкого ветерка колдовства из-за спины от Маши, почувствовал след магии впереди. Слабый, размытый, но достаточный для того, чтобы задуматься.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 Мантикора быть не может, она к магии иммунна. А этиркапы живут в лесу, а тут ручей до да камни, а меж камней трава, не примятая трава. Значит, никто через неё не ломился напрямую. Что это значит? Это значит, что смотреть надо под ноги, а не вверх. А если под ноги, то надо было Нет, всё же я умный. Не стал убирать двустволку в чехол, как поначалу собирался. Карабины в таких зарослях не годится. Так оно поглавней будет с картечью-то. Ещё десяток шагов вперёд. Источник волшебства сместился чуть правее, но не на дороге он, в стороне, почти у самого ручья. Значит, по ручью к нему подойти можно. Остаётся надеяться, что там не гнездо водяных змей. Впрочем, водяные змеи меня мало волнуют.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 Как под панамой зашевелились волосы, а по спине пробежала волна озноба. Вспомнилась бура, лесная дрянь, что тогда чуть не убила меня, а за одной сколопендров в прозрачной сфере, иллюзия, которой Маша пугала осмелено. Я даже ощупал флакон с противоядием в кармане разгрузки, мало ли что. После того случая как-то некомфортно мне при одной мысли об этой гадости. Прислушался. Тихо.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 А я попятился назад, крикнув во всю глотку: "Тревога, хватай ружья!" А затем ещё раз, уже тщательно прицелившись, пальнул в вьющуюся между камнями сверкающую сталью тварь. К счастью, панцирь у неё обычный хитиновый, он только выглядит стальным. Поэтому два выстрела из 10-го калибра разнесли почти всю переднюю часть тела сколопендры на куски, забрызгав чем-то жёлто-зелёным и неимоверно смердящим камни вокруг. А я, продолжая пятница, переломил стволы, толчком на себя выбросил гильзы и выдернув из прикладного патранташа ещё два увесистых латунных цилиндра затолкал их в патронники. Ещё одна ползёт от струица между мелкими камнями, расталкивая их боками. Голова из стороны в сторону виляет, тело извивается нереально, словно кем-то нарисовано, а оно на земле и каждую секунду перерисовывается заново. Выстрел, и мимо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 Покачала головой Лари. Если приманка слабая, то они не всё время возле неё живут, а просто возвращаются постоянно, тогда и с голоду не помрут. Опять блеснула нестандартными знаниями наша на первый взгляд непутёвая спутница. А что не спроси, всё она знает. Интересно, сколько ей лет? При этом мы глаз не отрывали от зарослей. А я попытался определить как можно точнее, где это самая приманка. Похоже, что как раз за наклонённым большим валуном, обратившимся к нам плоским боком, оттуда тянет силой, без сомнения. Ещё одна, крикнул Орий и загрохотал пулемёт. Пули хлестнули по камням, причём несколько из них рикошетами взвизгнули прямо над нашими головами, заставив меня мысленно обматерить пылкого пулемётчика. Но почти подкравшаяся к нам скала Пендра проворно метнулась в заросли и забуксовала.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 и повишен над ним. Первичная указка, одно из самых простых заклинаний, но иногда бывает полезным, как сейчас. Я на ощупь простегнул клапан большого кармана на животе, нащупал большой цилиндр зажигательной гранаты. Свёл усики, размахнулся, и за камнем полыхнуло огромным шаром почти белого пламени. Волна жара заставила нас попятиться, у пырья трав мгновенно почернело вокруг и рассыпалось пеплом. А из пламени выскочили сразу три огромные скалопендры, кажущиеся светящимися, вот близко как фосфорного огня и заструились прямо к нам. Демоны тёмные аж подскочила с испугу Лари и открыла частый огонь из тарана. Ракурс был неудобный, но убить одну и попасть во вторую она всё же смогла. Я тоже пальнул картечью по той, что была слева, промахнулся, прицелился опять, чувствуя, как холодеет спина и ужас наполняет желудок.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 А затем все шевеления стихли. Вот так, явно гордясь собой, заявила Маша. Ага, примерно, согласился я, переводя дух и перезаряжая стреляный ствол вампирки. Неплохо, с уважением кивнула Лара. Гномы промолчали, только Ори перехватил диктярь поудобней. Думаешь, все? спросил я, наблюдая, как всё ниже и ниже опускается костёр.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 Оставил после себя выжженное и закопчённое пятно земли, опалённые бока валунов и покрывшуюся быстро уносимым жирным пеплом поверхность ручья. Я сел в седло, до да так и доразведал тропу до подъёма на противоположный склон, не слезая, лишь вампирку перекинув поперёк седла. Раз Маша сказала, что ничего не чует, значит там и нет никого, наверняка. Я и чем дальше, тем больше теперь доверяю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 В мальчании и некотором напряжении проехали ещё полчаса. А затем, как камень с души, в маленьком распадке, раздвоенной вершинах холма, показалось крепкое каменное строение без окон, лишь с крошечными бойницами, да с немалой высоты башни на нём. Вот оно, убежище орланам-вампирам обещанное. Откуда в этой глуши такая капитальная постройка? Невероятно. Однако, всё стало ясно, когда мы подъехали ближе.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 Если ты сам не знахарь, разумеется. Въезд в укрепление вёл через массивные ворота из толстых досок, обитых всё той же бронзой. Бронза не железо, стоит дороже, и тут не поскупились на обустройство. Ворота маленькие, калитка скорее, но конный проедет. Разумно всё сделано, но на машину не рассчитывали. Старая постройка до да пришлых появилась. На доски заклятие от гниения наложено, и его недавно подновляли. Даже бронзовые руны начистили. Не поленился кто-то. Спешили к у ворот. Я сразу за вампирку свою схватился. Надо проверить, не заселился ли кто здесь, пока людей не было. Схожу с тобой? полу вопросительно, полуутвердительно сказала Лари, подходя сзади. Не вопрос. Пошли. Даже обрадовался я. С демонессой поспокойней будет. Чего она стоит в драке, все успели убедиться. А при конях Колдуня с двумя гномами останется, тоже неплохо. Я потянул тяжёлую воротную створку, открывавшуюся наружу, заглянул внутрь. Полумрак, стоило для лошадей солома на полу, вязанки сена. Свет пробивается похожими на золотые мечи лучами через маленькие бойницы. Под бойницами выложена каменная полка, куда ногами стать можно, если отстреливаешься. Сами бойницы маленькие,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 По среди конюшни крепкая деревянная лестница, уходящая в квадратный люк в потолке, вход в башню. Вторая ступень обороны. Случи чего, лошадей в стойлах на первом этаже размещают, сами же в башне ночуют, подняв лестницу и захлопнув тяжёлый люк с засовом. На вершине башни выставляют пост. Если кто нападёт и случится отбиваться, то сначала можно это делать через бойницы конюшни. Затем, если не удержались, можно укрепиться в башне. Сейчас-то её взорвать можно, хоть и не запросто. Из таких каменюк она построена. А раньше только планомерную осаду начинать следовало. Добротное убежище. Лари быстро вскарабкалась по ступенькам в башню и оследом огляделись. Всё те же маленькие бойницы, крепкий пол, набранный из мощного деревянного бруса на дубовых балках толщиной в туловище человека. На них лёгкий след магии, то же от гниения заклятия.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 Алавянный хребет почти непреодолимый. От него, превращаясь из туманно-синих в тёмно-зелёные, рядами спускались пологи гор лесного хребта, те самые, через которые мы сегодня целый день ехали и через которые ехать завтра, покуда ведёт нас дорога. Дорога узкой полоской петляла среди них, исчезая за одним из поворотов. В узкой долине с пологими склонами текла река, заросшая камышом по берегам, отчего её поверхность В свете уходящего солнца казалась медной сабли, лежащей на тёмно-зелёном, почти чёрном бархате. На перебой пели птицы, даже не верилось, что именно сейчас из нор и логов выбирается всякая нечисть, выходя на свою нескончаемую охоту. Но ничего, ещё немного времени есть, пока до она выползёт окончательно. Уйдёт солнце за горы, скроется весь его диск целиком.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 Я присоединился к ним, замечая, что кавалерийская снаровка никуда не делась. Подкинул подвялиного сена в кормушки, скрутил травяной жгут для обтирки. В общем, делом занялся. Гномы, не столь снаровистые, как бывший драгун, тоже поглядывали на меня, стараясь повторять всё, что делаю. Хоть и устали все две, но не жаловались, обтирали конские бока. Затем, когда с этим покончили, обтёрли всех, обходили и расседлали. По очереди поднимали из неимоверно глубокого колодца бодейки с водой, вращая ворот. Поили коней, развешивали на морды торбы с овсом. Не дать не взять конихи. Я ещё раз прошёлся по лошадям, прозвонил подковы, выковырял пару камешков из-под них. Так не заметишь, оставишь, а лошадь за хромать может. Но пока всё было в порядке. Лошади дневной переход перенесли отлично. Спасибо, это низкорослая, крепкой породы, с прямой спиной и широкой грудью. Затем Маша позвала нас наверх, где у неё на таганке приготовилась похлёбка из концентрата, ещё из тех запасов, что мы с ней в Великореченске покупали. И ведь совсем недавно было. Я подошёл к воротам, тщательно проверил запоры и засовы, огляделся. Нет? Кроме разве что змей сколопендр? Никто сюда не заберётся через узкие бойницы, да и змеи вряд ли. Колючий плющ и сорвёт им всю шкуру. А вот сколопендры могут в конюшню, а в башню уже не получится. Тут всё по уму построено, вековой опыт у аборигенов. Одна разница, что в горах такие убежища из камня строят, а в наших краях из крепких брёвен. Ещё через узкие бойницы туманные болотники могут просочиться.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 А уж переночевать и подавно отложил вампирку на свой рюкзак, взялся за СВТК на башне на посту сидеть, двухстволка не нужна, там только свинтовкой. Да и стрельбы вообще избегать следует до крайних случаев, разве что армия у перии на штурм укрепления пойдёт. А так что толку? Поголовье нечисти уменьшить не получится. Дорогие патроны потратишь, да и нашумиш. А мало ли кого звук стрельбы приманит.